Глава 10. Слепая зона. Это был белый мужчина средних лет в неброском, но дорогом костюме, пошитом явно на заказ. В правой руке он держал оружие, скорее всего, самозарядный пистолет, а в левой – путеводитель по операм авторства Кобби. В петлице его пиджака торчала красная гвоздика. Найтингейл упал сразу же, рухнул на колени и свалился на асфальт лицом вниз. Трость выпала из разжавшихся пальцев и со стуком покатилась по асфальту. Человек в костюме устремил взгляд на меня. Глаза его в бледном свете уличного фонаря казались совершенно бесцветными. Он подмигнул мне и сказал: "Вот как это делается. От человека с пистолетом вообще-то можно убежать, особенно при скудном уличном освещении. Надо только перемещаться зигзагами, пока не окажетесь слишком далеко для выстрела. Не могу сказать, что такая перспектива меня не манила. Однако, если бы я поддался, Ничто не помешало бы незнакомцу подойти и выстрелить Найтингейлу в голову. Нас учили успокаивать вооружённых людей, одновременно отступая. Слова помогают установить контакт с преступником, переключая его внимание на полицейского. Так что у случайных прохожих появляется возможность скрыться. Видели фильм Синяя лампа с Джеком Уорнером и Дирком Богардом? В Хендане нам показывали сцену, где убивают констебля Диксона, которого играет Ворнер. Сценарий писал бывший полицейский, и он отлично разбирался в вопросе. Диксон гибнет от того, что использует идиотский допотопный метод, бросается на вооружённого преступника. Наши инструкторы очень чётко объясняли: не наступать, не запугивать, всё время говорить со злоумышленником, отступая назад. Если уж он решится стрелять в офицера полиции, значит, либо совсем тупой, либо политический, либо, как было однажды, пользуется дипломатической неприкосновенностью. По крайней мере, вы сможете потянуть время, пока не приедет группа быстрого реагирования и не пустит несчастному ублюдку пулю в голову. Но я не думал, что сейчас это сработает. Передо мной была марионетка, которой повелевал Генри Пайк. Как бы спокойно я ни я говорил с ним, он, ни чуть не колеблясь, выстрелит в меня или в Найтингейла. Честно говоря, я вообще в этот момент не думал. В мозгу лишь отрывочно мелькнуло: Найтингейл упал, оружие колдовать. Импелло, произнёс я, как мог спокойно, и левая нога злоумышленника оторвалась от земли и взметнулась в воздух примерно на метр. Тело его дёрнулось вверх и вправо. Он закричал. Должно быть, я ослабил концентрацию. Раздался отчётливый влажный треск ломающейся кости у него в лодыжке. Выронив пистолет и неловко взмахнув руками, преступник рухнул на асфальт. Я шагнул к нему и пинком отбросил пистолет подальше, а потом, как следует, врезал ногой по голове. Так, на всякий случай. Надо было надеть на него наручники, но в двух шагах от меня лежал Найтингейл, из его груди вырывались влажные хрипы. У него была так называемая сосущая рана грудной стенки, термин, как нельзя более точно передающий характер повреждения. Входное отверстие раны находилось в сантиметрах в 10 ниже плеча, но когда я осторожно перевернул его на бок, выходного отверстия не обнаружил. На курсах первой помощи нас откровенно предупреждали насчёт таких ран. Каждая секунда на счету. Чем дольше будете бестолково суетиться, тем позже приедет скорая. Я понимал, что ребята из резервных групп не могли слышать выстрел. Они были слишком далеко. Airwave я убил заклинанием, когда подвесил нападавшего в воздухе. И тут вдруг осенило. Серебряный свисток в верхнем кармане куртки. Я достал его, поднёс к губам и дунул что из силы. Боу-стрит огласил звук полицейского свистка, и на мгновение я ощутил некий отклик: вроде вестигие дыхания ночных улиц, звук свистка, запах крови и свой собственный страх, и мысль, знакомую с давних времён всем полицейским Лондона. А что я здесь делаю в такой поздний час? А может, я всего лишь поддался панике? Трудно сказать. Дыхание Найтингейла начало прерываться. Дышите, взмолился я, честное слово, это не та привычка, которую стоит бросать. И тут раздался такой долгожданный звук, приближающийся вой сирен. Главный недостаток блата в том, что никогда не знаешь, работает он в данный момент или нет. А если работает, то на тебя или против. Когда в кабинет для допроса принесли кофе и печенье, я всерьёз заподозрил, что сейчас как раз второй вариант, потому что коллеги копы ходят давать показания в общую столовую, где сами берут себе кофе, а в помещение для допроса его приносят только подозреваемым. Мы находились в Черенкосе. и дорогу в столовую я вполне себе знал. Найтингейл был ещё жив. Это всё, что мне сообщили, усадив с непривычной стороны стола для допросов. Увезли его в новейший травматологический центр при университетском госпитале, в состоянии стабильно тяжёлом. За этой формулировкой могло крыться всё что угодно. Я взглянул на часы. Было полчетвёртого утра. Значит, ещё и 4 часов не прошло с того момента, как в Найтингейле стреляли. Работая в крупной организации, рано или поздно начинаешь инстинктивно чувствовать, как ускоряется и замедляется пульс бюрократической машины. Вот сейчас я остро ощущал, что на мою голову неотвратимо опускается молот. И то, что я чувствовал его приближение, прослужив в полиции всего 2 года, означало, что это очень большой и тяжёлый молот. И я был почти уверен в том, что знаю, чья рука его занесла, но поделать ничего не мог. Оставалось только сидеть по ту сторону стола с чашкой кофе и парой шоколадных печенек. Иногда надо заставить себя успокоиться, ничего не делать и просто принять удар. Так вы хотя бы увидите Чем вооружён ваш противник, каковы его намерения, и если это для вас важно, сможете чётко дать понять, что не нарушали закон. А если удар окажется настолько сильным, что собьёт вас с ног, что ж, это риск, без которого никак нельзя. Сивил и сержант Стефанопулос вооружились, кстати, довольно неожиданным инструментом, хотя надеюсь, я не выдал удивления, когда они вошли в кабинет. Иселина против меня. Стефан Ополус шмякнул на стол папку. Судя по её толщине, такое количество материала никоим образом не могло быть собрано за пару часов. Наверняка что-то подложили для солидности. Натянуто улыбнувшись, сержант разорвала целлофановую упаковку, достала кассеты и вставила их в магнитофон. Кассет было две. Одна для меня или моего официального представителя? чтобы мои показания потом нельзя было перевернуть с ног на голову, выдёргивая слова из контекста, другая для полиции, чтобы при необходимости подтвердить, что я всё рассказал сам, и меня для этого не били по спине, ногаем и задницей чулком, набитым шарикоподшипниками. В принципе, кассеты были особо не нужны, так как прямо туда, где я сидел, была направлена камера видеонаблюдения. Трансляцию допроса в режиме реального времени Можно было смотреть в комнате для опознания дальше по коридору. И судя по тому, с каким пафосом Сивил и Стефанопулос начали мой допрос, там наверняка уже сидел какой-то чин из ассоциации руководителей полицейских служб, как минимум, заместитель комиссара. Включили магнитофон. Сивил поочерёдно назвал присутствующих и напомнил мне, что я не арестован, а всего лишь привлечён для содействия полиции. Теоретически я свободно мог в любой момент встать и уйти. Если, конечно, забыть, что это поставит крест на моей карьере в полиции. И не надо думать, что мне не хотелось. Сивил для протокола попросил меня раскрыть суть операции, в ходе которой мы с Найтингейлом бросились бежать, и он получил пулю. Вы уверены, что это стоит записывать, спросил я. Сивил кивнул и рассказал всё как есть. изложил нашу теорию, согласно которой Генри Пайк является неупокоенным духом, призраком вампиром, одержимым жаждой мести, и что он действует по традиционному сценарию пьесы о Панче и Джуди, только вместо кукол настоящие живые люди. И что мы все вместе составили план, согласно которому сами станем участниками пьесы, чтобы Найтингейл смог найти и уничтожить останки Генри Пайка. Стефанопулос всё-таки поморщилась, когда я затронул магическую сторону дела, но лицо Сивил оставалось непроницаемым. Когда я дошёл до самого выстрела, он спросил, опознал ли я того, кто стрелял. "Нет", ответил я. "А кто это был?" "Его имя Кристофер Пингман", сказал Сивил. "И он отрицает, что стрелял в кого бы то ни было". Он утверждает, что вышел из здания оперы, и на улице на него напали двое. А как он объяснил наличие пистолета? Он заявил, что никакого пистолета не было, ответил Сивил. По его словам, последнее, что он помнит, это как он вышел из оперы, а потом вы ударили его по голове. Да, ещё он помнит адскую боль в раздробленной лодыжке, добавила Стефанопулос. Кроме того, у него обнаружены садина и серьёзные ушибы, возникшие вследствие падения. Его проверяли на следы выстрела, спросил я. Он преподаёт химию в Вестминстерской школе, сказал Стефанопулос. "Зараза", выдохнул я. Тест на следы продуктов выстрела на коже и одежде и так-то не заслуживает особого доверия. А уж если работа подозреваемого связана с химикатами, то ни один криминалист в мире не подтвердит в суде даже вероятность того, что этот человек мог применять огнестрельное оружие. И тут у меня возникло страшное подозрение. А сам пистолет, его вы нашли, спросил я. На месте преступления не обнаружили никакого огнестрельного оружия, сказал Стефанопулос. Я отбросил его подальше на тротуар. Никакого оружия не нашли, медленно повторила она. Но я видел своими глазами, возразил я. Это была какая-то модель самозарядного пистолета. Ничего не нашли. Тогда каким же образом Найтингейл получил пулю? А вот это, сказал Сивил, вы нам, надеюсь, сейчас и объясните. Намекаете, что это я его застрелил? А вы это сделали? Сощурилась Стефанопулос. Во рту у меня внезапно пересохло. "Нет", ответил я. "Я этого не делал. Потом, если оружия не нашли, из чего бы я тогда стрелял? Но вы же, кажется, можете перемещать предметы силой мысли". "Нет, не силой мысли", возразил я. "А как же? При помощи магии". "Хорошо. «Допустим, при помощи магии», — сказала Стефанопулус. «А с какой скоростью вы можете их перемещать?» — поинтересовался Сивил. «Уж точно медленнее, чем летит пуля», — ответил я. «Неужели?» — подняла бровь Стефанопулус. «А с какой скоростью она летит?» «Триста пятьдесят метров в секунду», — ответил я. «Это из современного пистолета. Из ружья еще быстрее». Сколько это, если по-старому, спросил Сивил. Не знаю, сказал я, но могу подсчитать, если дадите калькулятор. Хотелось бы верить, снисходительно проворчал Стефанопулос. Из неё получился самый, наверное, неубедительный добрый полицейский за всю историю. Я промолчал, глубоко вздохнул. Углублённого тренинга по допросам я не проходил, но основы знал и понимал, что как-то совсем не по правилам меня допрашивают. Глянул на Сивела. Он в ответ посмотрел на меня взглядом из разряда: "Ну наконец-то, помнился столь любимым школьными учителями, старшими следователями и строгими богатыми мамашами. Чему именно вам хотелось бы верить?" спросил я. Что магия существует? ответил Сивил, многозначительно улыбаясь. Вы можете это наглядно продемонстрировать. Не слишком хорошая идея, сказал я. Могут быть последствия. Как удобно, не правда ли? улыбнулось Стефанопольус. И какие же? Вероятно, ваши мобильные телефоны придут в негодность, ответил я. То же самое будет с налодонниками, ноутбуками и любой другой электроникой в этой комнате. а магнитофон, спросил Сивил, и он тоже сломается. А как насчёт камеры? И с ней будет то же самое. Но вы можете обезопасить свои телефоны. Просто выньте из них батарейки. Я вам не верю, прошептала Стефанополус, угрожающе подаваясь вперёд. Нависая над столом, она незаметно и аккуратно загородила объектив камеры, чтобы не видно было, как она вытаскивает батарейку из тонкой дамской Nokia. «Думаю, мы все-таки настаиваем на наглядной демонстрации», — сказал Сибил. «Как много нужно показать», — уточнил я. «Все, на что ты способен, парень», — проворчал Сибил. «День у меня был длинный и тяжелый, и я вымытался, как собака. Поэтому остановил свой выбор на единственной форме, которую мог осилить в этих условиях. Зажег шар-светлячок». Он получился бледным, почти незаметным в свете флуоресцентной лампы. Сивил, похоже, не впечатлился. А вот квадратное лицо Стефанопулус озарилось широкой улыбкой, выражавшей такой неподдельный восторг, что я на миг очень ясно увидел её маленькой девочкой в прелестной розовой комнате, полной игрушечных единорогов. "Он прекрасен", прошептала она. В одной кассете плёнка размоталась и запуталась во второй, просто перестала крутиться. Экспериментов с этим заклинанием я провёл достаточно и понимал, чтобы вывести из строя камеру, нужно увеличить мощность светлячка. Начал было усиливать его яркость, как вдруг образ у меня в голове почему-то поехал, и вместо шара на ладони оказался световой столб, упирающийся в потолок. Он был ярко-голубой и неподвижный. Я пошевелил рукой, и луч заплясал по стенам, как будто я обзавёлся переносным проектором. Я ожидал чего-то поинтереснее, бросил сивил. Погасив луч, я попытался запомнить этот образ, но он ускользал, как сон, который, проснувшись, не хочешь забывать. Было ясно: я проведу многие часы в лаборатории, пытаясь воссоздать в сознании эту форму. Но, как сказал Найтингейл, ещё в самом начале знать форму только полдела. Камера сдохла, спросил Сивил. Я кивнул, и он облегчённо выдохнул. У нас нет даже грёбаной минуты, тихо сказал он. Я в такой заднице не бывал с тех пор, как подстрелили Деменезаса. И мой тебе совет, парень, Заползи в какую-нибудь дыру поглубже и потемнее и сиди там, пока это дерьмо не перестанет на нас сыпаться и не уляжется ровным слоем. А как же, Лесли? Тебе сейчас не до того, — отрезал он. Я сам разберусь. Это означало, что Сивилл как шеф Лесли будет ее защищать и любому, кто захочет добраться до нее, придется иметь дело с ним. А мой шеф лежал в реанимации в университетском госпитале, под аппаратом искусственной вентиляции легких и, следовательно, не мог сделать то же самое для меня. Очень хотелось верить, что Сивилл, если б мог, распространил бы и на меня свое покровительство, но утверждать было нельзя. Спасибо, хоть не сказал, сам выкручивайся. «Ну и что нам с этой хренью дальше делать?» — спросил Сивилл. «Вы меня спрашиваете?» «Нет, твою мать, стол!» «Не знаю», — сказал я и добавил, — Сэр, я вообще очень много чего не знаю. Так займись самообразованием, констебль. Не знаю, как ты, а я лично не думаю, что этот Генри Пайк намерен останавливаться. Как по-твоему, а? Я покачал головой. Стефанопулус кашлянула и постучала пальцем по циферблату своих часов. Я тебя отпущу, проворчал Сивил. но только потому, что мы должны раз и навсегда покончить с этим потусторонним дерьмом, пока какая-нибудь шишка из ассоциации со страху не дошла до архиепископа Кентерберийского, сделаю всё, что в моих силах, пообещал я. Судя по взгляду Сивила, он очень не хотел, чтобы моих сил было достаточно. В следующий раз, буркнул он, включай мозги, прежде чем открыть рот. Как тогда, после заварухи в Хемстеде, ясно тебе, предельно кивнул я. Входная дверь резко распахнулась, и на пороге возник незнакомый мужчина, средних лет, седеющий, широкоплечий и с необычайно густыми, кустистыми бровями. Даже если бы я не видел его профиль в базе, я и так узнал бы Ричарда Фолсама, заместителя комиссара, одного из самых больших полицейских начальников. Он поманил Сивила пальцем. "Алекс, на два слова". Сивил скользнул взглядом по испорченному магнитофону. "Перерыв", сказал он, здороваясь за руку с Фолсмемом, затем послушно вышел вслед за ним из кабинета. Стефанопулос впирился в меня своим фирменным свирепым взглядом, но как-то без энтузиазма. Я же размышлял, хранит ли она ещё свою коллекцию маленьких пони. Вернувшись, Сивилл объявил, что допрос будет продолжен в соседнем кабинете, где все записывающие устройства в полном порядке. Там мы отдали дань освещенной временем традиции говорить одну только правду и при этом врать не краснее. Я сообщил, что нам с Найтингейлом из весьма солидного источника стало известно, что группа лиц, во всяком случае точно больше одного, совершившая серию беспричинных нападений в Эстенде, соберётся на Боул-стрит. Мы отправились выслеживать её и были обстреляны неизвестными из укрытия. Господина заместителя комиссара особенно тревожат потенциальные угрозы для королевской оперы, сказал Сивил. Фолсом очевидно был до некоторой степени театральным, пристрастившимся к Верди вскоре после получения чина заместителя комиссара. Внезапная тяга к искусству Распространенные явления среди полицейских в годах и в чинах. В принципе, это банальный кризис среднего возраста, только под итальянскую оперу и в шикарных залах с канделябрами. «Мы полагаем, что цель преступников может находиться на Боу-стрит», — сказал я. Однако, как показало расследование, она не имеет отношения к королевской опере. К шести утра была готова нейтральная версия событий, которую Сивил уже мог преподнести Фолсому. Я практически спал, сидя. Думал, меня теперь отстранят от работы, а если нет, как минимум сообщат, что мне грозит дисциплинарное взыскание или передача дела в комиссию по рассмотрению жалоб на полицию. Но ближе к семи часам меня просто отпустили. Сивил предложил подвезти меня, но я отказался. и медленно побрел по Сент-Мартинс-Лейн. От напряжения и усталости меня била дрожь. За ночь погода изменилась, небо стало грязно-серым, дул холодный ветер. В субботу час пик начинается довольно поздно, и город еще хранил сонное спокойствие раннего утра. Я перешел Нью-Оксфорд-стрит и направился в сторону безумства. Ожидал худшего — И эти ожидания вполне оправдались. По крайней мере, одна полицейская машина без маркировки уже стояла напротив особняка на другой стороне улицы. Нельзя было разобрать, есть ли кто-нибудь внутри, но я на всякий случай помахал рукой. И направился к парадному входу, потому что лучше уж сразу оценить истинное положение вещей. А еще потому, что был слишком измотан, чтобы давать круг мимо конюшен к черному входу. Вопреки ожиданиям, внутри меня встретила не полиция, а два солдата в боевой форме и с винтовками. Они были в лесном камуфляже и в бордовых беретах со значками военно-десантных войск. Двое заблокировали проход к гардеробу, еще двое встали по обе стороны от входа в атриум, готовые схватить любого, кто настолько не дорожит жизнью, чтобы вступить в схватку с вооруженными десантниками. Кто-то, похоже, очень серьёзно вознамерился обеспечить безопасность особняка. Десантники не стали преграждать мне путь оружием, но от них так и веяло той самой грозной силой под маской безразличия, благодаря которой на улицах Белфаста до подписания мирного соглашения было так весело. Один кивнул в сторону ниши, где в прежние галантные времена дежурил привратник. Теперь там сидел ещё один десантник с сержантскими погонами. Он пил из кружки чай или стал Daily Mail. Этого я узнал. Фрэнк Кефри, доверенное лицо Найтингея в пожарной службе. Он приветливо кивнул мне, жестом приглашая подойти. Я мельком глянул на его шевроны. 4-й батальон парашютных войск входит в состав территориальной армии. Фрэнк, очевидно, состоял в запасе. Теперь было понятно, где он тогда достал фосфорные гранаты. Сейчас он наверняка тоже действовал по блату. Ну уж точно в интересах Найтингейла. Офицеров в помещении не было. Очевидно, они презрев долг, спокойно вернулись в казармы, свалив всё на сержанты. "Я не могу пропустить вас", сказал Фрэнк. "Пока ваш начальник не придёт в себя, или не будет назначен его официальный преемник. Кто-то распорядился. О, это часть общего соглашения, сказал Фрэнк. У нашего подразделения с Найтингейлом давняя связь, свои, скажем так, счёты. Эторсберг, спросил я, начиная догадываться. Есть долги, которые нельзя оплатить, сказал Фрэнк. И есть дело, которое должно быть сделано любой ценой. «Мне нужно внутрь», — замолился я. «Я должен попасть в библиотеку». «Извини, парень», — покачал головой Фрэнк. «Соглашение четко сказано. Запрещено несанкционированное проникновение за границы основного периметра». «Основного периметра», — повторил я. Фрэнк явно на что-то намекал, но я совсем отупел от усталости и не понимал, на что именно. «Извини, парень». Ему пришлось повторить несколько раз, прежде чем до меня дошло. Каретный сарай находился вне этих границ. Я вышел наружу под неяркое утреннее солнце. Обогнул савняк и направился к гаражу. Снароже стоял видавший виды Renault Espace с явными фальшивыми номерами. Такая машина могла принадлежать только десантникам. Я открыл гараж и проверил в порядке ли "Ягуар". Потом достал из-под верстака чехол и накинул его на раритетное авто. Затем устало поднялся по лестнице к себе и обнаружил, что меня опередила Тайберн. Стоя спиной ко мне, она рылась в старых чемоданах и прочем хламе, который я свалил в дальнем конце комнаты. Портреты Молли и, как я понял, Найтингейла-старшего стояли у стены. Опустившись на колени у тахты, Тайберн вытащила из-под нее петлю, Ещё один чемодан. Раньше такие называли корабельными сундуками, сказала она, не оборачиваясь. Он достаточно плоский, чтобы можно было задвинуть под кровать. Таким образом, собираясь в путешествие, вы свободно могли упаковать все свои вещи по отдельности. Скорее уж ваш слуга мог их упаковать, отозвался я. Или горничная? Таи Бёрн вынула из чемодана аккуратно сложенную льняную рубашку и положила на тахту. «У большинства людей не было слуг», — сказала она, — «и им приходилось справляться самостоятельно». Найдя то, что искала, она поднялась с колен. На ней был элегантный брючный костюм из итальянского атласа и практичные черные туфли. На лбу, там, куда попал отлетевший осколок мрамора, еще осталась царапина». Тай Бёрн продемонстрировала мне свою находку. Желтовато-коричневый картонный футляр, в котором, судя по всему, были виниловые пластинки. Дюк Эلينнгтон и Аделаида Холл. Креольская любовь. Виктор Рекорд. Оригинальное чёрно-золотое издание, сказала она. И такая редкость у него валяется в чемодане в кладовке. А вам она зачем? «Продать на eBay?» — поинтересовался я. Тайберн холодно глянула на меня. «Вы пришли собрать вещи?» «Да, если вы не возражаете». «Пожалуйста», — сказала она, — «начинайте». «Спасибо, вы очень добры», — ответил я. Почти вся моя одежда осталась в особняке. Но поскольку Молли никогда не убиралась в каретном сарае, я умукнул сюда водолазку и джинсы, А теперь выудил их из-за дивана. Ноутбук был там, где я его оставил, на кипе журналов. А вот чехол от него пришлось поискать. Всё это время Тайбёрн не сводил с меня ледяного взгляда. Ощущение было, будто моешься в ванной под наблюдением мамы. Как справедливо заметил Фрэнк, есть дело, которое должно быть сделано любой ценой. Я выпрямился и взглянул Тайбёрн в глаза. «Послушайте», — начал я, — «я очень сожалею, что испортил ваш фонтан». На миг мне показалось, что это сработало. Могу поклясться, ее взгляд чуть смягчился, в нем как будто даже мелькнуло понимание, но тут же исчезла, осталась лишь прежняя холодная ярость. «Я навела о вас справки», — бросила она, «ваш отец наркоман и был им последние тридцать лет». По идее, такие слова не должны меня ранить. Я с 12 лет знаю, что отец наркоман. Он достаточно спокойно среагировал, когда я узнал, и постарался как следует объяснить мне, что это значит, потому что не хотел, чтобы я пошёл по его стопам. Отец был одним из немногих людей в стране, получающих героин по рецепту. Спасибо его большому поклоннику, доктору местной поликлиники, стремившемуся поддержать неудачливую легенду лондонского джаза. Он никогда не бросал колодца, но никогда и не переставал себя контролировать, и слова "твой отец наркоман" действительно не должны были меня ранить. Но, разумеется, ранили. "Вот чёрт", удивился я. "Хорошо же он это скрывал. Я в шоке". Неудачи прямо-таки преследуют вашу семью, верно, продолжал Тай Бёрн. Вы так разочаровали своего преподавателя химии, что он даже написал об этом письмо в Guardian. Вы были его любимчиком, в обратном смысле, разумеется. Я знаю, парировал я. Папа вырезал эту статью и бережно хранит в альбоме. «А когда вас уволят за тяжкое должностное преступление, он и эту новость вырежет из газеты и спрячет в альбом», — поинтересовалась Тайберн. «Заместитель комиссара Фоллсом», — догадался я. «Он ваш человек, так?» Тайберн неискренне улыбнулась. «Люблю следить за карьерой молодых и успешных», — сказала она. «Веревки из него вьете, а?» — спросил я. «Надо же». На что только люди не готовы ради того, чтобы перепихнуться. "Пётр, пора уже повзрослеть", усмехнулась она. "Дело во власти и взаимовыгодном сотрудничестве. А если вы до сих думаете в основном гениталиями, это не значит, что всех надо судить по себе". "Рад слышать", улыбнулся я. "Кто-то же должен ему сказать, чтобы привёл в порядок брови. Тот пистолет ваша работа". Не говорите ерунды, но это вполне в вашем духе найти кого-то, кто решит за вас все проблемы. Макиавелли бы оценила. Вы что, читали Макиавелли? подняла она бровь. Я замелся. И она истолковала это верно. А вот я как раз читала в оригинале, на итальянском языке. Зачем вам это понадобилось? Чтобы защитить диплом, ответила она в Оксфорде. В колледже Святой Хильды. История и итальянский язык. По обеим специальностям, разумеется, с отличием, спросил я. Разумеется, кивнула она. Теперь понимаете, почему жалкие аристократические замашки Найтингейла не производят на меня абсолютно никакого впечатления. Так всё же, вы организовали это нападение? Нет, ответила она. Не я. Да и нечего там было организовывать. Найтингейл так и так бы напортачил, рано или поздно. Однако даже я не ожидала, что он так по-идиотски даст себя подстрелить. Ну и ладно. Нет худо без добра. А почему же вы не заходите внутрь? спросил я. Зачем торчите в этом жалком каретном сарае? Особняк гораздо импозантнее, а какая там библиотека, вы просто не представляете. «Ее можно сдавать, как съемочный павильон какой-нибудь кинокомпании. Целое состояние сделаете!» «Всему свое время», — улыбнулась Тай Берн. Я нашарил в кармане ключи. «Вот, я вам даже ключики одолжу. Уверен, вы уговорите десантников пропустить вас внутрь», — сказал я, протягивая ей связку. Тай Берн отвернулась. Ключи так и остались у меня в руке». Положительная сторона случившегося, сказала она, в том, что теперь есть возможность всё взвесить и решить, как управлять этим дальше. Но пока вы не можете войти внутрь, так ведь? не унимался я. Мне вспомнились Беверли-Брук и врождённые магические поля. Тай Бёрн посмотрела на меня с ледяным презрением герцогини, нынешним жёном футболистов Так нипочём мне учиться. И на миг меня словно окатило вонью канализационных коллекторов и больших денег, грязных дел, которые проворачивают за сигаретами и бренди. Но поскольку Тайбёрн всё же дама современная, к этому букету примешались тонкие ароматы капучино и вяленых на солнце томатов. Вы всё собрали, спросила она. Остался только телевизор. Он тоже мой. Тай Бёрн сказала, что я смогу забрать его в любое удобное время. И что он только нашёл вас, вопросила она, качая головой. Почему сделал вас хранителем тайного пламени? Интересно, подумал я. Что ещё за тайное пламя? и сказал. Наверное, просто повезло. Она не удостоила меня ответом, повернулась спиной и снова принялась рыться в вещах. Я вышел размышляя, что же она всё-таки ищет. По пути к гаражу услышал приглушённый лай и обернулся. В окне третьего этажа билело печальное лицо молли. Она стояла, прижав к груди Тоби. Я, как мог, ободряюще помахал им и отправился посмотреть, жив ли ещё мой начальник. У двери его палаты дежурил офицер вооружённой полиции. Я показал удостоверение, и он попросил меня оставить сумки снаружи. Оказывается, в современной палате интенсивной терапии бывает до странности тихо. Все диагностические приборы начинают издавать звуки, только если что-то не так. А поскольку Найтингейл дышал нормально, сопения сквозь трубку а-ля Дарт Вейдер тоже не было. На фоне клеенчатой больничной простыни немарково-пастельного оттенка Его лицо выглядело бледным и постаревшим. Одна рука безвольно лежала поверх одеяла, к ней тянулось с полудюжины проводочков и трубочек. Посеревшее лицо осунулось, глаза были закрыты. Но дышал он ровно, спокойно и главное самостоятельно. На тумбочке рядом стояла мисочка винограда и ваза с полевыми цветами, торчащими в разные стороны. Я постоял некоторое время возле кровати. Хотелось что-нибудь сказать, но как назло ничего не приходило в голову. Удостоверившись, что никто не смотрит, я взял его ладонь и легонько сжал. Она оказалась неожиданно тёплой, и из словно бы слегка повеяло мокрой сосновой хвоей, дымом костра, запахом брезентовой палатки. Очень слабо. Я так и не понял, в Вестиге это или просто показалось. Тут меня повело в сторону, и я почувствовал, что сейчас свалюсь от усталости. В углу палаты стояло казенное кресло, неудобное даже на вид. Кожзаменитель поверх жаропрочного пенного наполнителя и каркаса из ДСП. Я решил, что точно не усну в нем. Сел, уронил голову на бок и отключился через полминуты. Ненадолго открыв глаза, я увидел, что вокруг Найтингеялы суетятся две медсестры и доктор Валид. Я совелю уставился на них. Доктор Валид заметил меня и велел спать дальше, по крайней мере, мне так показалось. В следующий раз я проснулся от запаха кофе. Доктор Валид принёс латте в картонном стаканчике и продолговатые пакетики сахара в таком количестве, которая могло бы легко пробить брешь в моём бюджете на еду. Как он, спросил я. У него огнестрельное ранение груди, сказал доктор Валит. А такая штука не может не уложить человека на больничную койку. Но он поправится, жить будет, сказал доктор. Но за полное восстановление не могу поручиться. Однако он дышит без аппарата искусственной вентиляции, и это хороший знак. Я отхлебнул горячнённый кофе и обжёг язык. Меня выдворили из безумства, сказал я. Я знаю, кивнул доктор Валит. Вы можете помочь мне вернуться туда? Нет, усмехнулся доктор. Этого я не могу. Я всего лишь гражданский специалист, консультант по вопросам, связанным с мистикой. И сейчас, когда Nightingale не дееспособен, доступ в безумство одобряет комиссар А то и кто-то ещё выше. Неужели министр внутренних дел, удивился я. Как минимум, кивнул доктор. Вы уже решили, что будете делать дальше? Здесь откуда-нибудь можно выйти в интернет, спросил я. Все университетские клиники одинаковые. Стоит открыть нужную дверь, и вы уже не в больнице, а в медицинском учебно-научном центре. У доктора Валида были здесь кабинеты и, к моему изумлению, кафедра. «Студентам я преподаю не мистику», — сразу пояснил доктор. Будучи человеком скромным, он не стал упоминать, что является гастроэнтерологом с мировым именем. «Но может же у меня быть хобби», — добавил он. «Моим хобби, очевидно, станет поиск работы», — уныло сказал я. «На вашем месте...» «Я бы сначала отправился в душ, и только потом на собеседование», — заметил доктор Валид. Его кабинет представлял собой узкую, неудобную комнату с окошком в дальнем конце и с рядами книжных полок на двух длинных стенах. Буквально везде громоздились кипы научных журналов, всевозможных папок и справочников. Край одной из узких полок служил рабочим столом, и там в море бумаг опасно балансировал компьютер. Свалив на пол свои пожитки, я вытащил ноутбук и подключил его к сети, чтобы подзарядить. Модем скрывался под пачкой журналов под названием "GAT", международный журнал по гастроэнтерологии и гипотологии. Напечатанный стильным шрифтом подзаголовок гласил, что гастроэнтерологи всего мира признают GAT лучшим журналом по гастроэнтерологии. Я не знал, радоваться или переживать от мысли, что в мире есть ещё и другие журналы, посвящённые тому, как работает мой кишечник. Разъём модема выглядел подозрительно и наверняка не имел отношения к стандартной технике, установленной здесь Национальной службой здравоохранения. Я спросил об этом доктора Валида, и он сказал, что просто очень бережёт свои материалы. Кто же способен на них покуситься, удивился я. «Другие исследователи», — отозвался доктор, — «все время пытаются присвоить мои работы». По его словам, особенно усердствовали гипотологи. «Ну а чего вы хотите от людей, которые столько работают с желчью?» — вопросил доктор и явно расстроился, когда я не понял шутки. Худо-бедно обустроив себе рабочее место, я внял совет у доктора, и тот проводил меня до душевой в конце коридора». Кабина размерами и оборудованием отвечала любым нуждам, как то присутствие паралитика вместе с коляской, а также его сделки и собаки по выдыря. Нашёлся там и здоровенный брусок антибактериального мыла с лимонным ароматом, настолько ядрёного, что можно было смыть не только грязь, но и верхний слой эпидермиса. Стоя под душем, я размышлял о том, как же всё-таки вышло, что Найтингеялы подстрелили. Вопреки страшным историям, которыми изобилует Daily Mail, огнестрельное оружие не купишь за просто в любом пабе. Особенно крутой самозарядный пистолет, вроде того, что столь внезапно вчера оказался при себе у Кристофера Пинкмана, а это означало, что Генри Пайк никоим образом не мог привести Пинкмана на место действия за те 20 минут, которые мы провели в здании Королевской оперы, прежде чем выйти из его служебного входа значит он должен был заранее знать что мы станем ловить его на Боу-стрит отсюда следует одно из трёх либо он предвидит будущее либо читает чьи-то мысли либо один из участников плана его марионетка первое я отменил сразу Во-первых, слишком уважаю причинно-следственную связь. А во-вторых, Генри Пайк никогда раньше не делал ничего такого, что позволило бы заподозрить у него способность к предвидению. Проведя некоторое время в общей библиотеке безумства, я выяснил, что такого понятия, как «чтение мыслей», просто не существует, по крайней мере, в той форме, чтобы слышать мысли других людей, как голос из телевизора. «Нет!» Кто-то сообщил Генри Пайку или тому, у кого он изъял тело, все подробности нашего плана. Найтингейл этого не делал, я тоже. Остаётся отдел расследования убийств. Но Стефанопулос и Сивил избегают говорить о магии даже с теми, кто ею официально владеет. Невозможно представить, чтобы они обсуждали её между собой. А Leslie наверняка следует примеру руководства. Я вышел из душа отмытый до приятного скрипа. Полотенце, которым я вытирался, было жёстким от частых стирок, как наждачная бумага. Шмотки из моей каморки в каретном сарае были не сильно свежие, но однозначно чище того, в чём я пришёл. Немного поплутав по коридорам, я всё же нашёл кабинет доктора Валида. "Как вы себя чувствуете?" спросил доктор. "Человеком", ответил я. Что ж, это радует, сказал он, потом показал, где кофемашина, и оставил меня ныть денег с ноутбуком. С момента, когда человек перестал бесцельно бродить по земле и принялся самостоятельно выращивать растения и скот, структура общества начала меняться, постоянно усложняясь. Когда мы перестали спать с собственными сёстрами, построились стены, храмы и пару-тройку приличных ночных клубов. Эта структура стала такой сложной, что человеку просто невозможно было удержать её в голове. Так появилось административное управление. С его помощью одна большая сложная система делится на ряд более мелких, взаимодействующих между собой. Не обязательно знать принцип этого взаимодействия и даже роль, которую выполняет в нём твой кусочек работы. Главное делать эту самую работу. и механизм будет крутиться. И чем более разнообразны функции у организации, тем сложнее структура её систем и подсистем. Если она, подобно столичной полиции, и теракты предотвращает, и бытовые конфликты урегулирует, и автомобилистам не даёт пешеходов сбивать, то её система поистине очень сложна. Одно из главных требований нашей сложной системы в том, что каждое чёк то есть часть оперативного командования, должна иметь доступ к базам данных «Холмс-2» и «Кримент». Этот доступ возможен либо через официальный пункт «Холмс», либо с ноутбука через специальную программу, установка которой требует предварительного одобрения. Заявки на доступ обрабатывает департамент информации. Они тоже отвечают только за свой кусочек работы и поэтому не делают различий между «Отброй» отделом по борьбе с организованной преступностью и безумством. Да, оно является самостоятельной частью оперативного командования, потому что никто не понимал, как его иначе внести в организационную структуру столичной полиции. Инспектор Найтингейлу это естественно ни о чём не говорила. А вот для вашего покорного слуги это означало не только возможность доступа в Holmes 2 с личного ноутбука, Но и уровень этого самого доступа не ниже, чем у главы департамента расследования тяжких преступлений. И это было очень кстати, ибо в число моих подозреваемых входил старший инспектор Сивил, а это та цель, в которую стоит бить только наверняка. То же самое касалось сержанта Стефанопулос, которая также была посвящена в наш план. Я ведь не хотел стать героем новой шутки «Старфанопулос». Знаете, что стало с констеблем, который сказал сержанту Стефанопулос, что она тупая марионетка в руках злобного неупокоенного духа. Подозреваемым номер 4 был доктор Валит. Именно поэтому я так уклончиво ответил ему на вопрос о моих дальнейших планах. Лесли была подозреваемым номер 5. А шестым, что меня особенно пугало, был я сам. Потому что Брендон Купертаун в период между убийством Уиллима Скермиша и собственного ребёнка даже не подозревал, что он уже не тот, кем был прежде. Доказать это я никак не мог, но был практически уверен. От Лэсли не исходило никаких тревожных импульсов. Может быть, секвестр тело можно как-то скрыть? Или, что вероятнее, я просто не столь восприимчив, как привык думать. Найтингейл не раз говорил, что искусство отличать вестиги от фокусов собственного сознания достигается и совершенствуется на протяжении всей жизни. Я уже делал предположения насчет того, кому можно доверять, но больше не собирался допускать такой страшной ошибки. После душа я подошел к зеркалу и некоторое время смотрел на свое отражение, собираясь с духом. Наконец решился, открыл рот и... и внимательно осмотрел. Потом закрыл глаза и надавил пальцами на щёки. Никогда в жизни так не радовался, щупая свои коренные зубы. Ебу теперь точно знал, что моё лицо не сломлено по воле Генри Пайка. Пока. Я загрузил Holmes и ввёл свои логин и пароль. То есть номинально они, конечно, были не мои, а Найтингейла, и должны были перестать работать, как только он потерял дееспособность. Но очевидно, отключить их просто ни у кого не дошли руки, ибо медлительность ещё одна ключевая характеристика цивилизации и административного управления. Я начал с самого начала с убийства Уиллима Скермиша в Ковингардене, 26 января. На поиски у меня ушло 3 часа и две чашки кофе. Искомое нашлось в материале по делу доктора Фрамлина. Агрессивное воздействие началось с того, что на тренде сбили велокурьера. Потом его увезли в университетский госпиталь для оказания помощи. Но ещё на месте происшествия, пока ехала скорая, он успел дать показания констеблю в форме. Сообщил, что автомобиль обогнал его и намеренно спихнул с дороги. Лесли утверждала, что ДТП произошло в слепой зоне, которая каким-то чудом не просматривается камерой наблюдения. Но в официальном отчёте говорилось, что курьера разбили рядом со станцией Черен-Кросс. А в Лондоне вокруг железнодорожных станций слепых зон нет с 90-х годов, когда Ира объявила их законными целями для нанесения ударов. Я залез в самое недро архива Холмса. Какой-то истинный маньяк из отдела расследования убийств залил туда абсолютно все записи со всех камер от Трафальгарской сквер до Олд-Бейли. Правда, почти без наименований. И я извёл ещё часа полтора, чтобы найти нужную. Курьер не смог сказать, что за автомобиль подрезал его, но на записи было чётко видно. На обочину его спихнула потрёпанная Honda Accord. Качество видео не позволяло разглядеть ни водителя, ни номер машины, и я проследил её движение до светофора до Trafalgar Square, где у камеры разрешение выше. Но ещё до этого понял, кто за рулём. Всё сходилось. Она была рядом, когда Купертаун убивал свою жену и ребёнка. Была со мной в кинотеатре, где случился инцидент с кассиром, присутствовала при нападении на доктора Фрамлина и вместе с нами обсуждала план операции у Королевской оперы. А потом явилась туда вместе с группой быстрого реагирования как раз вовремя, чтобы забрать пистолет. Итак, главный подозреваемый Лесли Мэй. Её тело присвоил Генри Пайк. Она стала безвольной марионеткой, частью его безумного спектакля хаоса и ярости. Но когда она ею стала, той ночью, когда Уильям Скермиш лишился головы, а я повстречал Николаса Уолпени, и тут я вспомнил про прелестную Полли из оригинального текста Печинии. молчаливую девушку, за которой панч вылочится после того, как убил жену и ребёнка. Он звонко целует её, а она, цитата, совсем не против. Потом он поёт: "Когда б все жёны мира в моей бы были воле, я всех бы их убил ради прелестной Полли". Как-то раз в Ковент-Гардене мамаша потеряла сына. Это была по старомодному правильной англичанка. Отлично сшитое скромное платье с цветочным орнаментом, в руке со вкусом подобранная сумочка. Они с сынишкой отправились в эстэнд за покупками и намеревались заодно посетить музей транспорта. Она немного засмотрелась на витрину магазина, а когда снова повернулась к своему шестилетнему сыну, того уже и след простыл. Я очень хорошо помню её лицо, когда она нашла нас полицейских. Внешне само спокойствие, губы чёпорно поджаты, как и положено в британском обществе, но её выдавал растерянный бегающий взгляд. Она сама еле сдерживалась, чтобы не броситься бежать во все стороны сразу. Я старался успокоить её, пока Лесли сообщала в участок и организовывала поиски. Не помню, что именно я говорил, наверное, просто какие-то слова утешения. Но видел, как она мелко-мелко дрожит, и понимал, что вот здесь и сейчас на моих глазах рушится жизнь человека. Пацан спустя пару минут нашёлся. Его привёл один добросердечный клоун откуда-то за дворков в цирке актёров. Я смотрел на безутешную мать в тот самый момент, когда они появились. И на моих глазах страх и тревога стирались с её лица, уступая место облегчению. В конце концов, передо мной снова оказалась строгая и практичная дама в сарафане и удобных кожаных босоножках. Вот теперь я понял этот страх. Не за себя, а за кого-то близкого. Лесли подверглась секвестру, и Генри Пайк сидит у нее в голове вот уже три месяца. Я стал вспоминать, когда мы последний раз виделись. Было ли в ее лице что-то странное? Перед глазами всплыла ее улыбка, широкая, искренняя, во все тридцать два. Улыбалась ли она мне в последнее время? Наверное, да. Если бы Генри Пайк применил к ней диссимулу, сделал из нее пульчинеллу, она бы точно не смогла скрыть обезображенные зубы. Как изгнать из ее головы Генри Пайка, я не представлял. но понимал, что если доберусь до неё прежде, чем злобный дух разнесёт её лицо, то буду хотя бы знать, как это предотвратить. Когда доктор Валит вернулся в кабинет, у меня уже был готов план. И какой же поинтересовался доктор. Я рассказал, и он заключил, что план совершенно безумный.